Рождество наступает не для нас. Глава 1, часть 8. Приятного прослушивания. Подъём вскочил и в волнении проверил свой смартфон. Дата была 22 декабря. Время. обернулось в 5. Моё одинокое бормотание поглотилось атмосферой моей пустой комнаты.